у входа ждала жёлто-чёрная такси с поднятым флажком грузовики уехали за балластом инженеры работали в своих комнатах а технические исполнители подпиливали косо срезанные рельсы воздух звенел от мелодичного скрежета новых напельников из окна ангел видел олив и дедишу которая взявшись за руки и прихватив коричневую корзинку отправились собирать люмиток. На чертеже у окна сухла тушь. В соседней комнате Анна производил вычисления. Ещё дальше Амадис диктовал Рошель письма, а внизу в баре эта сволочь Орлан выпиливал в одиночестве перед очередным разносом, который он собирался устроить Марену и Карла. На чердаке над головой Анжеля Громыхали гулкие шаги профессора Жуй-Живёма, устроившего там образцовую клинику. Больных, правда, пока не было, поэтому на операционном столе профессор собирал авиамодели. Время от времени было слышно, как он прыгает от радости, а то вдруг принимался бронить практиканта, и раскаты его голоса с размаху ударялись в потолок, после чего начинали скрипеть плаксивые интонации студента. Анжель снова склонился над планшетом. Если данные дядю Верны, то сомнений быть не может. Он покачал головой и отложил Reisfeather. Затем потянулся и устало побрёл к двери. Войти можно? спросил голос Анжеля. Анна поднял голову и сказал: "Да. Привет, старик". "Здоровы", сказала Анжель, продвигается. Угу. Почти закончил. Там чепуха какая-то выходит. Что ещё? Придётся экспроприировать Борицоне. Ты что, серьёзно спросила Анна? Уверен? Абсолютно, дважды проверял. Анна погрузился в изучение расчётов и чертежей. Ты прав, сказал он. Дорога ляжет как раз поперёк гостиницы. Что будем делать? Надо отводить её в сторону. Амадис не согласится. Может, пойти спросить? Давай спросим, сказал Анна. Расправив могучее тело, он оттолкнул от себя стул. Не было печали, сказал он. Это точно, согласился Анжель. Анна вышел. Анжель, закрыв дверь, последовал за ним. Они остановились около следующей двери, за которой гудел человеческий голос, и сухими залпами взрывалась пишущая машинка. Анна постучала два раза. «Войдите!» — закричала Мадис. Машинка остановилась, Анна и Анжель вошли в кабинет. «Анжель прикрыл за собой дверь. Что там у вас?» — спросил Дю-Дю. «Не люблю, когда мешают». «Ничего не получается», — сказала Анна. По вашим исходным данным, дорога должна пересечь гостиницу пополам. Какую ещё гостиницу? Вот эту, гостиницу Борицоне. Ну и что, сказал дядю, подумаешь? Мы её экспроприируем. А пустить дорогу стороной нельзя? Вы не в своём уме, друг мой, сказала Мадис. Во-первых, с какой стати Борицоне поставил свою гостиницу посреди пустыни? Не спроси, а даже может она мешает кому-нибудь. Но она никому не мешала, заметил Анжель. Вы прекрасно видите, что теперь мешает, сказал Дюдю. -Дю. Вам обоим платят за то, чтобы вы делали расчёты и чертежи. Работа готова? Не до конца, сказал Анна. Так вот, идите и доканчивайте. А по этому вопросу я свяжусь с правлением. Впрочем, не сомневаюсь, что намеченная трасса должна лечь там, где ей положено. Он повернулся к Рошель. Продолжен, мадмозель. Анжель посмотрел на девушку. В рассеянном свете опущенных штор лицо её выглядело нежным и правильным, только глаза выдавали усталость. Она улыбнулась Анне. Молодые люди вышли из кабинета. «Ну что?» — спросил Анжель. «Ничего не поделаешь, придется продолжать», — сказал Анна, пожимая плечами. «Что, в принципе, это меняет?» «Да ничего», — пробормотал Анжель. Ему хотелось войти в кабинет, убить Дю-Дю и поцеловать Рошель. Пол в коридоре был сложен из неструганных досок и немного пах щелоком. На стыках сквозь щели пробивался желтый песок. В конце коридора слабый ветерок теребил на окне тяжёлую ветку гипотроля, и Анжеля охватило то же ощущение, что недавно вечером у Клода Леона, будто он просыпается. "А что чертёло мне всё сказал он? Пошли, прошвырнёмся". "Как это прошвырнёмся?" не понял Анна. "Да оставьте свои расчёты, пошли лучше погуляем. Но надо сперва доделать" Потом доделаешь. — Я устал, как собака, — сказала Анна. — Сам виноват? Анна мгновенно расплылся в улыбке. — Я не один виноват. У меня есть соучастница. — Тогда нечего было брать ее с собой, — сказала Анжель. — Да, если бы не она, я бы не так хотел спать. — Никто не заставляет тебя спать с ней каждый вечер. — Но ей это нравится, — сказал Анна. Анжель поколебался, потом произнёс: "Ей бы это понравилось, с кем угодно". "Сомневаюсь", ответила Анна. Он подумал и продолжал без тени самоудовольствия: "Я правда предпочёл бы, чтобы она занималась этим понемногу со всеми, и чтобы мне было плевать. Но она хочет только со мной, и кроме того, мне пока ещё не плевать. А почему ты не женишься на ней?" Ох, вздохнула Анна, потому что рано или поздно мне всё-таки станет плевать. Вот я и жду, когда станет. А если не станет? Не стало бы, если бы она была моей первой женщиной. Но в этом деле всегда идёт по убывающий. Первую женщину ты любишь очень сильно, ну, скажем, 2 года. Потом вдруг начинаешь замечать, что она для тебя уже не то, что прежде. Почему, спросил Анжель, ведь ты её по-прежнему любишь? Уверяю тебя, это так, сказала Анна. Любовь может длиться более 2 лет, а может и меньше, если ты сделал неудачный выбор. Внезапно ты обнаруживаешь, что другая действует на тебя точно так же, как действовала первая, и ты молодеешь на 2 года. Но на этот раз всё длится лишь год, и так далее. Заметь, что ты одновременно можешь Всё так же любить первую, встречаться с ней, даже спать, но всё равно это уже не то, что раньше. Любовь опускается до уровня условного рефлекса. А ерунда всё это, сказала Анжель. Не думаю, чтобы я был устроен так же. Ты не можешь ничего изменить, заметил Анна. Все мы так устроены. В сущности, нет нужды в какой-то одной определённой женщине. физически, может быть, сказал Анжель. Нет, не только физически, даже с интеллектуальной точки зрения, незаменимых женщин нет. Они все слишком примитивны. Анжель не отвечал. Они стояли в коридоре. Анна подпирала дверной косяк своей комнаты. Анжель посмотрел на него, потом, задыхаясь, произнёс: "И ты говоришь такое? И это говоришь ты?" Да, я знаю, сказала Анна. Если бы мне отдали Рошель, если бы она меня любила, мне никогда бы не понадобилась любовь другой женщины. Понадобилась бы года через 2, 3, ну, 4. И если бы к этому моменту она любила тебя как прежде, ты сам постарался бы всё изменить. Зачем? За тем, чтобы она тебя больше не любила. но я сделан иначе, чем ты, сказала анжель. Женщины на чисто лишены воображения, продолжала анна. Они уверены, что достаточно их присутствия, чтобы заполнить жизнь, но в мире так много всего другого. Неправда, сказала анжель. Я тоже так рассуждал, пока не узнал Рошель. После того, как ты её узнал, ничего не изменилось, всё так и осталось. Мир богат и разнообразен, взять хотя бы эту острую зелёную траву ужасно приятно потрогать её рукой и раздавить в пальцах скорлупку жёлтой улитки здорово растянуться на сухом горячем песке и смотреть на коричневые блестящие зёрнышки из которых он состоит и почувствовать как он струится сквозь пальцы или смотреть на голые рельс голубой и холодный он издаёт такой чистый звук